Жена была ему по душе, и дети его радовали. Но при сегодняшнем его настроении он боялся, как бы беспечная болтовня за столом не была ему в тягость Он предпочел пойти к своей любовнице Пепе Тудо. Для Пепе это был приятный сюрприз. Она даже дома не ходила неряхой, как многие мадридские женщины, — И сегодня тоже на ней был красивый голубой капот, особенно оттенявший сияющую белизну ее кожи. Она сидела, откинувшись на спинку дивана, томная, пышная, и, играя веером, вела с Гоей неторопливую беседу. Вошла ее дуэнья Кончита и спросила что угодно дону Франциско к ужину. Тощая Кончита пестовала пепу с самого дня рождения и делила с своей питомицей все превратности судьбы, которыми была так богата ее молодая и беспокойная жизнь. Втроем обсудили они ужин. Затем старуха пошла купить, что надо. Главное — мансонильню. То малоизысканное вино, которое Франциско особенно любил. И после ухода кончит он не стал разговорчивее. В красивой, уютной комнате было тепло, угля в жаровне много, обоих разморило. На них напала лень, хотя они и знали, что надо кое о чем переговорить. У Пеппы была нескромная манера — Не отрываясь, смотреть в глаза собеседнику своими зелеными, далеко расставленными глазами, освещавшими ее очень белое лицо с низким, широким лбом которые обрамляли прекрасные, золотистые, рыжие волосы. — Как ты провела последние дни? — спросил, наконец, Франсиско. — Она пела. Разлучила три прелестные песенки, те, что поет Мария Пульпильо в новой Сарсвелле Аперетти, играла в карты с дуэньей. Удивительное дело! Кончита кристально чесна а в карты плутует, и, конечно, надул ее на три реала. Затем ходила к портнихе, к мамзель Лизет, что живет у Пуэрто-Сарада. Ее приятельница Лусия божилась что мамзель Лизет не запросит с ней очень дорого, но даже без запроса пелерина, какая ей нужна, обошлась бы слишком дорого. Значит, придется опять шить у бусеты. «Кроме того, я заходила к Лусии», — прибавила она, — «и Лусия тоже навестила меня». Гоя ожидал, что сейчас узнает мнение Лусии о портрете, но Пеппа подождала, пока он сам спросит. — Да, о портрете она тоже говорила и не раз. Ты ведь написал ее в желтом платье. Это платье от Мамзель Лизет. Она взяла за него 800 реалов. Видишь, какая она дорогая! — Гоя сдержался. — А что Донья Лусия говорила о портрете? — спросил он. — Ее удивляет, что ты никак его не окончишь, — ответила тепа Она находит, что он давно уже готов, и не понимает, почему ты ни за что не желаешь показать портрет ее мужу. — Откровенно говоря, меня это тоже удивляет, — продолжала она болтать. — Правда, Дону Мигелю угодить трудно, такой придира. — Да ведь обычно ты так не мучишься Интересно, сколько тебе заплатит Дон Мигель? — Верно, совсем не заплатит. Вы же с ним друзья, — А у своих трех тысяч реалов ты, конечно, не получишь. Гоя встал, прошелся из угла в угол. Пожалуй, лучше было поужинать дома с семьей. — Скажи, Франсиско, — не отставала Пеппа, — чего ради ты так стараешься? — Над моим портретом для адмирала ты, право же, и трех дней не работал, а он заплатил четыре тысячи. Неужели Луси настолько труднее меня? Или тут что-то другое? Может, ты хочешь с ней спать? Или уже с ней спал? Она хороша, это верно. Пеппа просто болтала. Совершенно спокойно. пассивное лицо Гои было угрюмо. Возможно, Пеппа его поддразнивает. Да нет, вряд ли. Это ее обычная бестактность. Если бы он всерьез захотел, он, несомненно, добился бы Донья Усии. Хоть она и прячется за свою маску светской дамы. Но... Тут много всяких «но». Пепа иногда бывает несносно и, по правде говоря, она даже не в его вкусе. Пухленькая хамона, славная свинка,